в большей степени, чем любой другой служащий, наживался на всякого рода побочном бизнесе. Магдермат, когда его соединили с Чендлером, объяснил, в чем дело, и попросил расследовать жалобу. Херби сразу запротестовал. «Не мое это дело, мистер Маг, да и заняты мы тут по горло». Сказано это было типично чендлеровским тоном. «Полустивым, полунаглым». «Давай не будем спорить», распорядился Магдермат.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 Трое мужчин две женщины. У одного из мужчин заплетались ноги, двое других его поддерживали. У мужчин были делегатские карточки на ласканах, эмблема съезда и фамилия. Люди в вестибюле расступились и все пятеро нетвердым шагом проследовали в бар. Время от времени появлялись и новые клиенты, пребывающие поздними авиарейсами и поездами. Их разводили по номерам «Чендлеровские мальчики».